Кло-кло и семь прыжков. Легкомысленная. Ах, легкомысленная. И вместе с тем у нее доброе сердце. Она справедлива. Размышляет генерал Вальдомир Моррера, услыхав просьбу Сесилии, девушка отвлеклась от радио блюза в исполнении Стеллы Марис и попросила. Папа. Когда ты будешь командовать там, в Академии, сразу же устрой премию для Клаудинора. Клокло заслуживает того. Ты верно говоришь, в достоинствах у него недостатка нет. Преданный друг имеет представление об иерархии, не похож на штатского. В самом деле, Клаудинор Сабенса походит на ординарца генерала, выполняющего его поручение. Он сопровождает его повсюду присутствует на докладах академиков, аплодирует им, выслушивает отчеты о протокольных визитах, подсчитывает и пересчитывает голоса. Подсчет этот, к счастью, стал теперь ненужным, благодаря случившейся так, кстати, кончине полковника. Отдавая дань спиритизму, Сабен со время от времени посещает прорицательницу-жрицу, толстую и властную мать Грасиэлу до Бунока, которая вызывает с того света среди других менее страшных, могущественную персону, почитаемую под именем Эшу Семь Прыжков, злого духа, способного причинить невероятный вред. Когда он откликается на просьбу матери Грасиэлы, считай, дело будет сделано. Для решения денежных и любовных вопросов, измен, ревности, порчи, жрица прибегает к помощи других колдунов к Метису Куребоке, например, знатоку любовных козней, или к старому негру Ритасинио, который успешно занимался лотереей Жога до Бишо и всем, что касается денег. Мать Гроссиэла приберегает семь прыжков для неожиданных просьб, трудноразрешимых дел, требующих особо сильного колдовства. Сабенса задал и оплатил весьма сложную и дорогостоящую работу для семи прыжков, пожелав, чтобы тот перекрыл пути в академию полковнику Сампайо П. Намерения просителя сводились к следующему. Кровь петухов и воск свечей должны были всего лишь замкнуть двери учреждения, основного Машадо де Асизом перед соперником генерала Муреры. Но у семи прыжков, как сказала мать Гросиэла, И в чем убедился Сабенса, была тяжелая рука, и он не признавал полумер и посту уничтожил полковника. Верующий католик генерал Морейра не желал признавать подобные предрассудки, но Дона Консейсон и свободная от супружеских обязательств Сесилия ни мгновения не колеблясь послали купить кашасы, спиртной напиток из сока сахарного тростника и сигар, которые предназначались достопочтенному Эшу. Суеверие или колдовство — неважно, так или иначе Сабенса заслуживал благодарности. При распределении премии этого года я постараюсь добиться награждения Сабенса, Надеюсь, он получит премию имени Жозе Вариссимо, запубликованный им сборник. Генерал был в курсе всего, что относилось к премиям, присуждаемым Академией. А в этом году не получится, папа. Это было бы хорошим рождественским подарком для Кло-Кло. Премия Академии — не рождественский подарок, глупышка. Но он может быть спокоен. Я займусь этим делом. И не награждая смешными кличками филолога, который хотя и молод, но завоевал приличную репутацию. Сесилия, удовлетворенная, заметила. «Попав в академию, ты станешь важной персоной, не так ли, папа? Там одни фанфароны, только изображающие важных персон». Воспользовавшись редким случаем заинтересованности дочери в его делах, генерал пускается на откровение. «Академии требуется серьезная реформа, Том, что касается ее состава. На выборах последних лет наблюдался явный отход от некоторых принципов, которыми руководствовались на выборах академиков со времен ее основания. Раньше приоритет отдавался представителям высших слоев общества. Сегодня же преимущества имеют писатели, даже когда они не обладают иными достоинствами, кроме литературных. Дошло до того, что академия Осталось без представителя вооруженных сил. Абсурд. Он не то что против приема писателей, но необходим строгий выбор. Некоторые академики, боже мой, не знают самых элементарных правил грамматики, губят португальский язык. У некоторых отсутствует даже внешнее приличие, которого требует парадный мундир бессмертного. Примером отличного выбора может служить он сам, писатель и человек, имеющий высший чин в армии — генерал. Он смотрит на дочь, которая делит свое внимание между речью отца и радио божественным голосом Стеллы Марис. Генерал приказывает. — Не вздумай повторить кому-нибудь то, что я тебе сказал. Никому, слышишь? Тем более какому-нибудь академику. Как бы она ни рассказала Родриго, когда легкомысленная, ах, легкомысленная, и все-таки хорошая дочь, золотое сердце, а как справедливо».